Стол. Новых землевладельцев мелиховские крестьяне встретили настороженно. Были конфликты, причём небольшие. Мужики заменили кобылу намеренно той же масти, думая, что хозяев этого не заметит. Темнили при определении границ имений. Всё уладилось, но не сразу. Ситуации непонимания друг друга парами и мужиками, так глубоко изображённые в "Новой даче" 1898 год время от времени по мелочам возникало снова, несмотря на всю доброжелательность чеховской семьи. В Серпуховском уезде чехов не только врачевал, его иждивением в 1896 году была построена школа в соседнем с Мелиховым селе Талиже. На следующий год в насёлках еще через два в самом Мелихове. Он не только давал деньги, собирал пожертвования, но и участвовал в обсуждении планов, покупал материалы, следил за строительством. Этот опыт, включая отношения с мужиками во время стройки, нашел отражение в повести «Моя жизнь» 1896 год. Школы получились хорошие и по теперешней меркам. Когда Чехов говорил о школах, вспоминал Михаил Павлович, то глаза его зажигались, и видно было, что если бы ему позволили средства, то он бы выстроил их не три, а множество. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. Записная книжка Чехова. В Талишской и Черковской школах он был попечителем, присутствовал на экзаменах, Ходилы в неприятную повседневность, постоянные дрязги в Тальском училище, поп, мужики, бьющие стекла, госпожа Энн с своим характером, жалостные письма ее помощницы, полные невниманию правы, 1899 год. Земство помогало мало, но благодарило письма. Правительство тоже. В 1899 году Чехов получил орден Станислава Третьей степени. Одно время Чехов даже предполагал обобщить опыт своей работы по устройству школ. Я готовлю материал для книги вроде Сахалина, в которой изображу все 60 земских школ нашего уезда, взявшие исключительно их бытовую, хозяйственную сторону. Это земцам на потребу, Суворену. 14 декабря 1896 года. Когда в 1897 году началась всеобщая перепись населения, Чехов участвовал в ней. Несмотря на плохое в это время самочувствие, он ходил по избам с казенным портфелем, в которые не лезли переписные листы. Без всякого преувеличения можно сказать, что Чехов принимал самое живейшее участие. Во всех местных делах, не подразделяя их на мелкие и крупные, будь то борьба с холерой, рычаг колодца, строительство школы или проведение шоссе, открытие почтового отделения на станции Лопасни. С Меликовскими впечатлениями связаны главные произведения Чеховой деревни. «Мужики» 1897-й, «На подводе» 1897-й, Новая дача 1898-го в Овраге 1900-го. Чеховские мужики подняли в печати долгую и острую полемику между народниками и легальными марксистами, которая, выплеснувшись за рамки произведения, затронула коренные вопросы путей развития российской деревни. Врач Корыбов, товарищ Чехова по Московскому университету, писал ему в 1897 году: Чем больше я думаю про мужиков, тем больше прихожу к убеждению в их значительности и своевременности. Они его пьют, бьют в набат и должны быть запрещены цензурой. Опасения сбылись, цензура действительно вмешалась и вырезала из уже отпечатанной книжки журнала с мужиками целую страницу. Мужики вобрали весь главный материал деревенских наблюдений писателя. Он сам это сознавал. В литристическом отношении после мужиков Мережко уж истощилась и потеряла для меня всякую цену. Суворо 1899 год. Уклад жизни в его усадьбе был похож на тот, который Чехов видел в чужих, где он живал: гости, обеды, прогулки, музицирование. Но хозяй void тех имений были ли праздны, или к занятиям не требовали той сосредоточенности, какая нужна для писательства? Чехов это понимал, но порядков не переменял. В Мелихове бывали Левитан, Виолончелись Симашко, флейтист Иваненко, актер Свободин, писатели Гилеровский и Потапенко, Щеглов, Леонтьев, Владимир Иванович Немирович Данченко, Суворин. Постоянно гостили барышни, певица Эберле, художница Дроздова, начинающая писательница и переводчица Щепкина-Куперник, Мизинова. Приезжала бывшая невеста и Фрос, теперь Коновицер, замужняя дама. С Ликой и Мизиновой были сложные отношения полулюбовных признаний. С обеих сторон постоянно старательно иронически снижаемых. Так сразу завел Чехов. Он был большой мастер единой интонации и стилей в отношениях. Письма, клики едва ли не единственные, где чеховский юмор становится милым. принуждённым, почти натужным. Но в этих шутливых местах и почти юрнических письмах встречаются и слова, из которых многое становится понятно. Вас ликой сидит большой крокодил. И в сущности хорошо, я делаю что слушаю здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня. Или нет ли куда нишло? Позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею. Планировалась тайная совместная поездка на Кавказ. Чувство было, безусловно, и с той, и с другой стороны, но с Чеховской с самого начала было явное опасение ему поддаться, потерять свободу, связать судьбу с женщиной, богемлым настроем и темпераментом. Совсем иные обстоятельства разъединяли Чехова с другой любившей его женщиной, писательницей Авиловой. У нее была семья, а дети. Но была и та же причина – боязнь изменить сложившуюся жизнь, целиком построенную на творчестве. «Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником», – писал Потапенко, – «а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, Ивирис с результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями.